Глава 1 Эпиграф. «Так шла беседа их, пока с полей брели стада наевшихся свиней, и громким визгом выражая гнев, себя с трудом загнать давали в хлев. Поп-Одиссея». В той живописной местности веселой Англии, которая орошается рекою Дон,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 Наряд его напоминал одежду свинопаса, но отличался некоторой причудливостью и был шит из лучшего материала. Его куртка была выкрашена в ярко-пурпурный цвет, а на ней намалеваны какие-то пестрые и безобразные узоры. Поверх куртки был накинут непомерно широкий и очень короткий плащ из малинового сукна,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 то ли по злому умыслу пес разгонял свиней в разные стороны, тем самым увеличивая беду, которую он как будто намеревался исправить. «А чтоб тебе черт вышиб зубы!» — ворчал Гурт. «Провалиться бы этому лесничему!» Стрижет когти нашим собакам, а после они никуда не годятся!» «Будь другом, вамба, помоги!» «Зайди с той стороны холма и пугни их оттуда!»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 Ведь стоит мне намекнуть Реджинальду фрон -де бефу или Филиппу де Мульвуазену, что ты ругаешь норманов, вмиг тебя вздернут на одной из этих деревьев. Вот ты будешь качаться для остроски всем, кто вздумает поносить знатных господ». «Пёс, неужели ты способен меня выдать?» «Сам же ты вызвал меня на такие слова!» — воскликнул Гурт.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 торопливо шел к опушке леса, подгоняя с помощью фангса пронзительно хрюкающие стадо.